борьба плоти и духа шла со времен закона моисеева но она не дала результатов плоть продолжает господствовать над душой иудеи также виновны перед богом и обречены на гибель разница лишь в том что имея закон человек знает как должно поступать но если грешит то в силу своей природы и из за того что закон не дает ему достаточной силы итак я нахожу закон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 Противоречие между плотью и духом можно преодолеть лишь с помощью веры в Христа, который взял на себя грех всех живущих и дал каждому надежду на спасение. Заново рождённый во Христе человек способен жить истинно духовной жизнью, он может получить блаженство и спасение. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу.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 16, 17. Вопрос только в том, каков путь к оправданию. Оправдание идет от веры в Иисуса Христа. Но для этого сам человек не должен прилагать усилий. Оно дается Божьим милосердием. На вере, милосердии и оправдании покоится вечная слава Господа, когда Он выбирает для себя тех, кого признает достойным слава и оправдания, а кого Он предопределил. Тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Глава 8, стих 30. Здесь подчеркивается, что выбор Бога не зависит от деяний человека. И так помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Глава 9, стих 16. Нельзя сказать, что это несправедливость Божья, но нельзя поставить вопросы таким образом. Почему же Бог призывает человека к ответственности? Человек не может спорить с Богом, ведь и глина не противится рукам горшечника, создающего один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Среди нравственных норм послания к римлянам особое место занимает требование подчинения власти, ибо нет власти ни от Бога. Поэтому запрещается противиться власти, ведь каждый, кто посягнет на власть, выступает против Бога, и поэтому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Глава 13, стих 5. Уплата подати есть Богу угодное дело поскольку подать и собирают божьи служители. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Глава 13, стих 7. Такие заповеди способствовали укреплению христианства в обществе. Ранние христиане выступали как противники светской власти и были преследуемы за это, а признание христианства властями было необходимо, для того, чтобы оно могло свободно распространяться на территории огромной империи. Послание узника Традиционно эти послания относят к периоду первого римского заточения Павла. Они свидетельствуют о том, что христиане приняли программу Павла, возглавляемое им движение, окрепло, победив другие направления.